Веселая Маша. А революция выбросила на поверхность огромное количество людей, глядя на которых, трудно сказать, герои это или подонки. Впрочем, одно другому не мешают. Итак, Мария Никифорова, анархистка. а ее биографии имеются очень разные и противоречивые сведения. Я приведу самую романтичную версию. Она была анархистской в молодости, хотя и настолько крутой, чтобы попасть на виселицу. Мария оказалась в ссылке в Сибири. Оттуда бежала на восток, в САС США, где тоже тогда хватало анархистов. Потом перебралась в Париж, училась у великого Родена. Мэтр находил у нее талант. Но скульптур Марии Никифоровой мы не знаем. Она известна по иным вещам. в начале 1918 года она добралась до украины где ту же развела бурную деятельность собрала отряд из дезертиров 70 человек плюс два броневика и отправилась наводить черный порядок примечание напомню что цвет анархистских знамен черный кстати ничего была женщина если могла управляться с толпой таких ребят порядок никифорова наводила весело Самый интересный эпизод случился в Елизаветграде, нынешний Днепр-Дзержинск. Отряд вошел в город, и некоторое время там была анархия в полный рост. В смысле, что бойцы Маши пили и гуляли, ну и прихватывали заодно, что плохо лежит, и что хорошо лежит, тоже прихватывали. В городе был совет, там сидели меньшевики и правые эсеры, которых Мария держала за контрреволюционеров. Да и сил у них никаких не было, кроме гимназистов с винтовочками, выполнявших роль местной милиции. Но в конце концов кто-то из милиционеров разозлился и обстрелял машину, в которой проезжала Никифорова. Стерпеть такую обидку Мария не могла. И два ее броневика подъехали к зданию совета и начали пулеметную стрельбу. От такого беспредела народ заволновался настолько, что объединились рабочие и союз георгиевских кавалеров – Организация, придержившаяся прокорниловских позиций. Наверное, Маше пришлось бы плохо, но тут подъехал на своем бронепоезде уже знакомый нам товарищ Полупанов, который очень конкретно объяснил, что товарища Машу он знает и за нее ручается. А если у кого есть вопросы, то мы мирные люди, но наш бронепоезд... связывался с бронепоездом никому не хотелось, так что все закончилось мирно. В Таганроге уже большевистские власти попытались привлечь Марию к суду за самоуправство. Но тут снова приехал бронепоезд, на котором ездил анархист Гагин. Он рассказал, что с боекомплектом у него все хорошо, если Марию будут судить, то можно немного и пострелять. Машу отпустили, запретив занимать командные должности. Но кого в те времена это волновало? Правда, не все большевики относились к машинным причудам с такой снисходительностью, как Полупанов. 22 марта 1918 года Одесский Листок опубликовал сообщение. Прибывшие из Березовки передают любопытные сведения о появлении в этом городе известного Григория Котовского, который со своим отрядом действовал против румы Одновременно с Котовским в Березовке оказалась известная большевичка Маруся, специалистка по делам контрибуции налагавшихся на мирное население Захолустьей. Угрожая перерезать всех жителей, Маруся потребовала легендарную сумму от граждан Березовской республики. На размышление Маруся оставила всего один день. Однако совершенно неожиданно Маруся встретила отпор со стороны Котовского, явившегося ярым противником вымогательств хотя бы именем свободы и ее углубления. Котовский со своей стороны обратился к березовцам с требованием не давать Маруси ни одной копейки. Он угрожал по-своему разделаться с каждым жителем, который откликнется на преступный призыв Маруси. Чем кончилось дело, никто не знает. Между тем немцы начали наступление, это о котором будет рассказано ниже. С его началом дело пошло еще веселей. Нельзя сказать, что анархисты и большевики не пытались сопротивляться. Вот что об этом пишет в своих воспоминаниях сам Нестор Махно. 16 апреля 1918 года к нам на станцию Царь-Константиновка подошел отряд Маруси Никифоровой. Я сообщил ей о случившемся в Гуляй-Поле. Она сейчас же вызвала к аппарату командира красногвардейского отряда матроса Полупанова, который в это время завязал бой с мариупольскими, якобы белогвардейскими голодными инвалидами. Маруси Никифорова предложила ему вернуться на царь Константиновку, чтобы вместе повести наступление на Гуляйполе. Матрос Полупанов ответил, что он не может возвращаться назад, и посоветовал Никифоровой поспешить выбраться из района царь Константиновка-Пологи. В противном случае немцы отрежут ей отступление. Однако вслед за отрядом Никифоровой на царь Константиновку прибыл отряд матроса Степанова.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 Большинство из них бежали в Царицын, а там их начали разоружать. К тому времени большевики уже осознали необходимость нормальной регулярной армии, и вся эта, не поддающаяся никакому контролю публика, стала их сильно раздражать. Дело доходило до вооруженных столкновений между красногвардейцами, членами самодеятельных отрядов, и красноармейцами новыми частями. На этой почве, кстати... В самой партии большевиков возникла мощная так называемая военная оппозиция, которая была решительна против перехода армии к нормальному виду за сохранение партизанских принципов. С ней боролись аж до середины 1919 года. А матрос Андрей Полупанов продолжал кататься по Украине. Как-то в начале 1918 года он на своем бронепоезде прибыл в Одессу. В этом городе налетчики знаменитого «Мишки Япончика» также заполучили бронетехнику. Нашли брошенную на запасных путях бронедрезину, вооруженную 37 миллиметровой пушкой и двумя пулеметами. Братва Япончика тоже считала себя анархистами, хотя они-то были обычными уголовниками. Бронедрезину использовали так. Подкатывали к какой-нибудь станции, делали пару выстрелов из пушки и предлагали пожертвовать продукты для трудового народа. Население жертвовало, бронедрезина производила сильное впечатление Потом эти продукты продавали на одесском рынке. Полупанов уже решил, что иметь две единицы бронетехники лучше, чем одну, и потребовал отдать резину ему. Стрелка была назначена в одном из одесских ресторанов. Как она проходила, история умалчивает. Но балтийские моряки оказались круче аддатских бандитов. Полупанов поехал кататься дальше уже с двумя железнодорожными железяками. Впоследствии он вернулся с сухопутных боевых кораблей на обычные. В 1919 году возглавил Днепровскую речную флотилию. И такие нравы царили в 1918 году не только на Украине, но и по всей стране.